Глагол. Глагол как часть речи обозначает действие: ходить, слушать, учить. Глаголы отвечают на вопросы: что делать? работать, смотреть, что сделать? заработать, присмотреть. Глаголы изменяются по временам. В настоящем времени: работаю. В прошедшем времени: Работал, в будущем времени – поработаю или буду работать. Глаголы имеют лицо. Первое лицо – я работаю. Второе лицо – ты работаешь. Третье лицо – он, она работает, оно работает. Глаголы в прошедшем времени имеют род. Строитель Работал. Мужской род. Машина работала. Женский род. Солнце светило. Средний род. Во втором лице глаголов единственного числа настоящего и будущего времени после шипящих пишется буква-мягкий знак. Прятать. Ты прячешь. Настоящее время. Ты спрячешь. Будущее время. Глаголы «прячешь», «спрячешь» пишутся с мягким знаком после «ш».